Глава первая Устаившаяся на меня рожа не внушала никакого доверия, несмотря на все прилагаемые к этому старания. Их, этих самых усилий, был просто вагон. Рожа прилагалась к бочкообразному, респектабельно одетому телу, благоухала чем-то вроде колонна, а еще была чрезвычайно тщательно причесана. Последнее для носителя рожи и тела было очень немаловажно, так как густых, толстых, блондинистых волос у него был явный переизбыток. Проще говоря, этот преуспевающий гном-торговец был крайне волосат, широк и явно преуспевающий, несмотря на прохиндейское выражения широкого и слегка плоского лица. Возможно, иди речь о матке веревки или новых сапогах, он вполне мог бы меня надырить, практикуя стандартную честную рожу предпринимателей. Но, так как дело касалось амулетов, представляющих из себя магические устройства, предназначенные для мгновенного универсального перевода с любого на любой язык мира... В общем, мы стояли друг напротив друга с одинаково перекошенными мордами лица. Гном прилагал сверхъестественные усилия, чтобы излучать честность, жертвенность и прямоту. А я просто страдал судорогами сведенных лицевых мышц, какие должны быть у человека, видящего в ценнике многовато нулей. Наконец, я медленно протянул руку вперед под настороженным взглядом лавочника, а затем пальцем закрыл четыре нуля. Затем поднял вторую руку, делая пальцами знак «Ви», что в простонародье означало «два штюка». Выдвинул нижнюю челюсть, нахмурил брови, создавая вид предельно уверенного в собственной правоте человека. Вонзился суровым, но справедливым взглядом в блондинистую рожу гнома, замер в ожидании. Гном спал с лица, поиграл желлаками, а затем медленно и торжественно поднял заросшую белесым волосом длань, оттопыривая пухлый толстый палец. Указательный орган торгаша недусмысленно указал мне на дверь, а категоричности на морде лица хватило бы на взвод тыловых полковников. «Да и пошел он в парикмахерскую!» Злобно хлопнув дверью лавки, я расстроенно зажигал назад на городскую площадь. Пять миллионов канис за один амулет. Немыслимо. Да, штука редкая и практически ненужная. Ранее. Но сейчас эти товары на расхват везде, где можно и нельзя. А я, точнее, мы, именно там, где нельзя. В скучнейшем, мирнейшем и банальнейшем городке Диптон. Тут даже идущие мимо тебя гуси едва сдерживают клюв от зевоты. А вот нам, с Аякой, такая штука нужна была по зарез. У обоих инвентарей были забиты на гроб, экспроприированным из вражеской цитадели злых и циничных ведьм, что необходимо было превратить в удобные и милые сердца деньги. Проблема, а заодно и профит, крылись как раз в том, что в данный момент мы с юной бывшей ведьмой находились уже на другом континенте, где потенциальная стоимость крайне эксклюзивных товаров могла быть бессовестно высока. Для изучения спроса и предложения, нам, точнее мне, нужно было понимать, о чем говорят окружающие, чтобы не проколоться и не спалиться. Последнее вполне могло грозить самыми неприятными последствиями, вплоть до попадания в застенки к местному лорду, горящему желанием помочь нам реализовать товары по наиболее выгодной цене с налогообложением выше 100%. В общем, мы напоминали хомяков с полными щеками добра, в чью норку нассал слон. Саяка-такамацари сидела на лавочке под тенистым деревом, меланхолично грызя яблоко. Взгляд юной волшебницы был пуст, прозрачен и слегка философичен, как у человека, чья жизнь в очередной раз сделала крутой поворот с пробуксовкой. Только вот сидела она одна — А я точно помнил, что оставлял здесь две штуки представителей женского пола. Недостача. «А где это?» — умно спросил я бывшую ведьму, зная, что она меня поймет. «А это?» — пространно пробубнила моя тощая и всклокоченная девушка со слегка облуждающим взглядом. «Нету. Ушла». «Ушла?» — не поверил своим ушам я. «Ну...» — расправившись с яблоком, ведьмочка облизала пальцы, а затем рассказала короткую, но очень трогательную историю. На континент Эрегасту мы попали втроем: Я спасённая мной из плена безжалостных, циничных женщин Саяка Такамацури и некое загадочное создание, над которым в статусе светилось имя Мимика Фуому. О последнем я знал мало и обрывисто. Это была девочка или девушка крайне скромных пропорций, хрупкая и совершенно безобидная на вид, с кошачьими ушами и хвостом. Однако у нее был класс Барда, при отрицательном значении умений, необходимых для того, чтобы петь. Проще говоря, извергаемые этой тихой, скромняшкой звуки пением назвать было невозможно в принципе. Слышавший их несколько раз, я всерьез предполагал, что это обрывки летании, под которую будет уничтожаться этот мир каким-нибудь совершенно омерзительным катаклизмом. Мимика фальшивела, диссонировала, гундосила и заикалась в одно и то же время, хотя в нормальной жизни вполне себе разговаривала тихим и скромным голосочком. Ужас был в том, что Петь она любила самоотверженно, из-за чего ее искусство собирало богатый урожай жертв везде, где только применялось. Так вот, как только я исчез, госпожа Фуому тут же потерла заборчавший живот, дистанцировалась подальше от лавки Саяки. Скоренько разложила на камнях площади нечто вроде складной коробочки для пожертвований, извлекла из интерьера свою гитару, ударила по струнам и, разумеется, запела. Ее арестовали?» — скривился я. «Нет», — помотала головой собеседница. «Успела убежать. Она ловкая. Но догоняли человек сорок». «Тогда умываем руки», — с облегчением решил я. «Случайная попутчица с возу нам легче». Определенно легче. Эта мелочь порвала что-либо спеть всю дорогу от хижины местного телепортатора. Но отсидевшая с ней не один день Саяка каждый раз бросалась на пивунью коброй, тут же затыкая той рот. — Что нам теперь делать? — проныла повисевшая нос тока мацури. Учить язык, наверное, — пожал плечами я, садясь на ловку с нее. Долго, упорно, скучно. Но куда деваться? Поищем себе на ощупь удобных монстров, найдем, кому сдавать с них барахло и полигонечку. «Это все ты виноват», — внезапно хлюпнула носом девица. «Если бы ты не сломал мой магикон, то нам бы сейчас было куда легче». Магия, что?» — недоуменно пробормотал я. «Мой магикон — дырука три», — продолжала пускать сопли бывшая ведьмочка. «Он очень полезный. С ним можно было говорить на расстоянии, послать сообщения, делать волшебные картинки». Он запоминал окрестности. С ним нельзя было заблудиться. А ты взял и раздавил. — Так нас же по нему и нашли, — озадачно пробормотал я, понимая, что и говорит о своем смартфоне, который я раздавил. Воспоминания заставили медленно начать звереть. — Эй, нас по нему нашли в первый раз. Тебя похитили. Потом за мной следили. — И что? — плаксиво вопросила девица, радуя меня видом опухших глаз и щек а мы теперь на другом континенте, а в Магиконе был переводчик. К ним вообще очень полезны». «Непоследовательность и отсутствие логики. Здравствуйте. Приятно познакомиться с родителями Саяки». «Ну нафиг», — отреагировал категорично я, обдумывая смутную идею. Та требовала уточнений, и они были озвучены. «А что, все ваши покупатели согласны с тем, что ведьмы за ними следят?» «Нет», — помотала головой девушка. «Следилки только у своих, чтобы не заблудились в лесу», — помолчав, она внезапно добавила. «Эх, ну почему ты меня спасать пришел в праздник? Все магиконы распроданы оказались». «Ну да, ну да. А то, что витрина оказалась взломана и открыта, ты внимания не обратила. Замечательно. Сейчас мы этим и воспользуемся». «Вот это магикон?» — невинным тоном спросил я вытаскивая из инвентаря самую невзрачную плоскую табличку из светлого дерева, поблескивающую стеклом экрана. Покрутив ее в руках, пренебрежительно хмыкнул, поджав губы. Но один там оставался, я его и взял. Только что с ним делать?» «Ну-ка, и посмотреть!» Волшебный аппарат был деловито и быстро выдернут из моих рук. Затем худая девица, отскочив от меня еще на несколько шагов, пояснив, что на солнце лучше видно, начала вращать магикон в руках. Повертела, скосила глаза на меня, оглянулась по сторонам, а затем рванула на утёк. «Эй!» — офигел я, пускаясь в догонку. Догонять нужно было медленно и печально, так как мне было интересно, что девица задумала. Но та и не думала драпать от меня по прямой. Вместо этого она начала наворачивать круги вокруг фонтана. Да, почему тут даже в самом лютом Мухосранске фонтан на главной площади? Периодически оглядываясь на меня и ложу я свою руку. «Стой, говорю!» — горланил я. «Мовыв! Овыв!» -ов -ов — -ов", неслось мне в ответ, отцверкающая лодыжками ведьми. Процесс шел не так, чтобы быстро. Пришлось даже пару раз поскользнуться на повороте, чтобы случайно не догнать воровку. Но это того стоило. Болезненно ойкнув, та тут же начала тереть Магикон рукой, которую до этого жевала. Раздался мелодичный звон — после которого стекло аппарата засветилось разными рисунками. «Да!» — торжествующе заорала девчонка, задирая руки кверху и начиная крутиться на месте. восемь «Да, магна мой!» Изобразив на лице полный шок и непонимание, я постоял на месте, рассматривая воровку. «Ты что, украла у меня магикон?» — неверящим тоном произнес я, демонстрируя шок и непонимание. «Ха-ха-ха, сам виноват!» — торжествовала Саяка. Продолжая нелепо танцевать. — У меня теперь есть переводчик. Карта и ты. ха Кто молодец? Я молодец. — Я тебя спас, а ты меня ограбила? — Это ведьминский магикон. Он должен быть у ведьмы. — Вы же их продаете. — Ничего не знаю. — Верни аппарат. — Нетушки. Он теперь привязан на меня. — Я мог пользоваться твоим. Отдай. — Нет. Теперь я главное. — Месть — это блюдо, которое подают холодным. Но никто и никогда не говорил, что перед употреблением нельзя разогреть того, кому мстишь. Сейчас госпожа Токомацари была буквально в идеальной позе, настроении и состоянии для ввода мсти. Материзовав в руке самый шикарный магикон, выполненный из белого металла, мягко поблескающий большим экраном с удобными едва заметными выемками под пальцы, я улыбнулся, глядя на ведьмочку. Медленно, похабно и с наслаждением. «Спасибо, что научила привязывать магиконы». Вежливо и с расстановкой поблагодарил я выцветающую, как таракан, под белизную дурашку. «А теперь до свидания, моя милая Саяка. Надеюсь, мы когда-нибудь еще увидимся». Отключить выбор дамы, заставляя пропорции девушки сдуться к ее чрезвычайно печальным начальным, а теперь, красиво и насвистывая, идти в сторону городских ворот. «Телепортеру!» «Трам-парарам-пам-пам-пам!» пам, -пам. Я пошутила!» Горячо и страстно прошептали мне на ухо девичьи губы, в то время как все остальное костлявым крабом цеплялось мне за спину. «Просто пошутила! Честно-честно! Мачи!» «Не верю!» — бодро отрапортовал я, продолжая шагать, но разрешая. «Ты виси-виси! Дедушка-маг тебя все равно скинет!» «Мачи! Мачи!» Знойный лихорадочный шепот на ухо «Ты даже не представляешь, как я по тебе соскучилась!» «Скоро еще сильнее соскучишься!» — посулил я, внутренне злорадствуя и торжествуя. С каждым шагом меня любили все сильнее и сильнее, извинялись, обещали исправиться измениться в лучшую сторону. Я молча и гордо шагал, таща на себе обузу, как самый настоящий белый человек. «Нет!» Бросать беззащитную девушку, набитую награбленным добром, было никак нельзя, поэтому я изначально хотел устроить какую-нибудь кошерную гадость, дабы извлечь из Саяки все доброе, светлое и нужное. Так что она самым удачным образом подставилась. Наконец, не дойдя каких-то пять десятков шагов до хижины телепортера, я стал гордым обладателем целой кучи обещаний, в том числе и клятвенных уверений, что я и только я буду ее единственным и ненаглядным начальником отряда, которого Саяка будет слушаться как родную маму. Заодно, спустя несколько рыдающих и полных болев вскриков, я таки выбил из упрямой и лживой заразы согласия на реализацию награбленного ей добра. С этим светлым решением можно было уже разворачиваться назад и шагать в лавку блондинистого зарушу гнома, активируя по пути свой магикон. Процесс сопровождался сдавленными звуками отчаянной и саякиной зависти, что помогло мне радоваться жизни и планировать месть, которую я осуществлю позже. «И снова здравствуйте, уважаемый!» — Озарила я помещение и блондинностого волосатого гнома своей улыбкой капитализма. «Ну что, его лавка была самая богатая из всех, что я увидел в городе». «Что?» — сполошился буйноволосый бессовестный торговец. «Как? Ты говоришь, кто продал тебе переводчик? У кого они еще есть?» «Сколько вы готовы заплатить за эту информацию?» Ощерился я, приступая к обработке провинциального жадины. Процесс предстоял непростой и очень непростой. Предупредив жадюгу, после сделки с ним я сразу покину город с помощью телепорта. Я начал вытряхивать из Саяки награбленную той продукцию на оценку Беловолосому. Смысл моих телодвижений был прост. Сделка предлагалась эксклюзивная, без малейшего шанса мужику подтянуть происходящему посторонних или передать им весточку. Он называл цену, я отбалды ее учетверял, краткий свирепый торг, похожий на схватку двух раздраконенных питбулей, затем предмет торга прячется в моем велесаякином инвентаре, а иногда даже достается гному в ответ на деньги». Блондин нарывал и металл, периодически начиная рыдать, но не прекращал торговаться. Здесь и сейчас законы богов, выраженные в показателях умения торговли, просто-напросто не работали по одной причине. Торговец был не уверен в цене того, что брал, либо предполагал эту цену чрезмерно высокой. Это позволяло мне издеваться над ним, доводя аж до пены на толстых губах. Про дополнительные муки торгаша, не зная еще, что следующее я извлеку из заплаканной тощей ведьмы с дрожащими губами, можно было просто промолчать. Особо я не лютовал. Желание бегать по материку, тряся неведомыми вещами и собирая на себя ненужное внимание, не было совершенно. Довольный гном потел, хватался за кошелек, волновался, а я урчал, складывая конец себе в карман под жалобные попискивания саяки. Продавать магические смартфоны, пребывавшие у меня в количестве еще десяти штук, желания было ноль. Эти бесценные артефакты будут лежать на черный день. «Следующая?» — скомандовал я, протягивая руку к своей почти ручной волшебнице. «Нету!» — вымученно пискнула та. «Все!» — пришлось поверить. Гном облегченно выдохнул, а затем, быстро вынув бутылку из-под прилавка, ловко набуркал себе грамм сто, тут же употребив внутрь. Видимо, от сердца принял чего-то. — Ну вот, значит, нам теперь и улетать никуда не нужно, — дружелюбно улыбнулся я. — А вы разве не в карац собирались? — поднял и толстые гусеницы бровей торгаш. — Хм, а я уверен, что распродаетесь на возвышение. — Зачем нам в карац и входной билет? — тут же обуяло меня любопытство. — Ну а как же? Там же мировой набор открыли. Все редкие магические классы приглашаются. Торгуясь без стеснения, ткнул пальцем Саяку. «А вот такого я еще ни разу в жизни не видел». «И что может быть редкого в классе волшебник?» Я хмыкнул, присмотрюсь к тихо стоящей Саяке. «Саяка-то Камацари, ведьма тридцать второго уровня...» «Приехали». Городская стража поймала неслабое дежавю, увидев, что я второй раз за день выхожу в те же ворота, Свещащий на мне и воющий, как белуга, девушкой. Только шагалась мне куда резвее, вперед смотрелась куда веселее, а висящая на мне саяка, чувствовавшая происходящее своей умной частью, орала сильно от всей души. «Не бросай меня!» «Нафиг ты мне теперь нужна, ведьма!» «Меня заставили!» «А мне это волнует! Мне нужна была волшебница!» «Не бросай!» На этот раз я был смертельно серьезен. Нафига мне в жизненных трудностях ведьма? Нужна была волшебница. Послушная, добрая, красивая. Ладно, Саяка тоже канала. Да еще как. Не зря же я ее спасал, подвергая свою жизнь риску какой-то лютой ведьминской гипножабы изводя врагов среди пятиметровых прямоходящих свиней с пулеметами. Но спасал-то я свою будущую артиллерийскую установку площадного действия а не худую, глупую вредительницу, с которой толку в поле ноль. На меня ее сородичи и охотились, потому что у них прямой огневой мощи слезы. «Бесполезная!» «Не бесполезная я!» Остановившись рядом с курящим на лавочке магом-телепортатором, так что поднялась пыль, я содрал недоведьму со спины, пыхтя от злобы и разочарования на весь этот мир. Утвердив ее на ногах, немного потряс, чтобы перестала спляться, а потом самым серьезным тоном выдал. «У тебя пять минут, чтобы придумать и объяснить мне, как ты легко и быстро можешь переучиться в другой класс». «Никак!» — тут же разревелась, шлепая с пятой точки в пыль Саяка. По ее невнятным речам для меня нарисовалась следующая картинка. «Существуют некие мастера класса, каждый из которых может осуществлять определенное воздействие на классы прямых своих подчиненных, либо менять класс другим, но уже с получением согласия. Немного запутанно, но Амиуми Кокора, верховная ведьма родной Саякиной деревни, могла, при желании и отсутствии преград, переобучить любого желающего в класс ведьма. Являясь мастером этого класса, именно она решала, кто и при каких обстоятельствах его будет достоин. Но это для посторонних. Над своими ведьмами госпожа Кокора обладала большей властью, которую как-то раз продемонстрировала, сменив Саяки класс насильно. Теперь же оказалось, что меняла она его дважды. Первый раз в воспитательно-карательных целях, а второй — мстительно-экспериментальных, дабы узнать, не пропадет ли мое благословение при смене класса. На текущий момент этой слезливой истории проблема мне казалась несерьезной. Найти того же мастера класса волшебного типа казалось мне делом простым и легким. Так оно и было, но тут в силу вступали те же законы богов, что и так чинили абсурд и ересь на каждом шагу. А именно, Саяка просто не могла больше сменить класс через учителя. Вообще. Ведьма, волшебница, ведьма. Три раза за жизнь. «Ну что же, Саяка Такамацури, выдохнул я, заглядывая себе в кошелек. «Пришла нам пора расстаться». Сейчас я тебе половину денег отдам, а дальше каждый сам по себе. Тебе их хватит на... ну, не знаю. Лет двадцать в трактире жить сможешь. Вкусно и обильно пей. <связывая> <связывая> в меня снова вцепились. Нет, я человек добрый, а местами даже совестливый. Легко поддаюсь на женские слезы и просьбы. Поэтому очень часто раньше менял подружек, рано или поздно обнаруживавших мои фатальные слабости и начинающих их интенсивную эксплуатацию. Но один принцип всегда исповедовал во всей его полноте. Захромавшую лошадь нужно пристрелить. Если же попробовать с ней возиться, то она сначала тихонечко притаскивает в твой дом зубную щетку и тапки. Потом ты видишь, как в ванной добавляется полотенце. Затем раз — и обнаруживаешь, что твое любимое потрепанное и мягкое постельное белье куда-то делось. А вместо него лежит какая-то пестрая дрянь, отвратно режущая глаза. Просыпаешься? Дрёшь глаза и видишь, как твоя уютная тихая берлога самым жутким образом изменилась. Тарелки стоят не так, чашки не там, на ужин груда салата и какие-то совсем несерьезные порции. Тебе не помешает немного похудеть? Нет уж, плавали, знаем. Сама Саяка лично для меня очень выгодно отличалась от исекайных красавиц, которых в этом мире, наверное, штамповали «примерная будущая жена». Отважная авантюристка, скромная стесняшка. Да, на шилом в заднице хитрая, глуповатая фигура, нет фигуры. Только вот когда мы с ней тренировались на неких пустынных скорпионах, я на собственном опыте убедился, что как напарник она вполне вменяема. Может стрелять, может не стрелять, команду знает. Что ты еще хочешь от артиллерии? А о возвышении не думали. Ломкий старческий голос как-то смог влиться в промежутки между всхлипами и от меня ведьмы. Озвучив вопрос, сидящий на лавочке Макс закашлялся, опуская дымы разными отверстиями тела, и смотря на нас так сердито, как будто мы и были виноваты. Пока старик восстанавливал свои отношения с почти отслужившими свое легкими, я терпеливо ждал, успокаиваясь. Высвышение! в глазах ведьмочки вспыхнула искра надежды. «А что это такое?» — поинтересовался без особой надежды я. Дед прокашлялся, вытягнул у меня 200 канец на поправку здоровья, цыкнул на пытающуюся что-то пролептать Саяку, а затем вдумчиво и подробно объяснил, что имел в виду. Классы у простых смертных менялись не только вбок, но и вверх. То есть родиться светлейшим паладином дотарис и бить других детей по лицу нимбом в детском саду не получится. Нужно быть воином или священником, найти наставника, вынуть и показать ему свои достоинства, убедить в их величии, оплатить обучение, а затем — оп! И ты — паладин, а это уже серебряный класс. Следующий скачок — золотой. Но это совсем уже мировая элита, соль земли, голубая кровь, высшее звено пищевой цепи. То есть, если говорить прямо и скромно, я, получивший свой класс из рук верховной богини, — У каждого базового класса были свои возвышения, что несколько ограничило перспективы развития, при этом их углубляя. Вор мог стать разведчиком, скаутом, лазутчиком, воин-рыцарем, стражем и так далее, и тому подобное. Сотни вариантов, богатейший выбор, великая сила, бла-бла-бла. «Дед, только не говори мне, что вот из этой...» — потыкал я пальцем в Саяку. «Можно быстро сделать что-то приличное» быстро не знаю неторопливо покачал головой старик но тебе герой сама рано или поздно нужно будет помогать своему магу получить серебряный класс а здесь неподалеку в караце ректор Архимаг бенжоу магомами как раз проводит какое то мероприятие связанное с классами три тысячи за переправку в карац Посмотрев на свою непутевую подругу, я горестно вздохнул, вынимая деньги. «Все равно отсюда нужно валить. Так почему бы и не вкараться? Нам же только спросить».